Глава 23. Признаться, я немного подвис. Привык к тому, что мои уникальные способности работают даже без связи с системой консул. К инвентарю может не быть доступа, а вот к порталам всегда пожалуйста. Было. Но все же прошло довольно много времени с тех пор, как один студент впервые шагнул в дрожащее марево межмирового перехода и с растерянностью наблюдал за двумя солнцами на небе. С тех пор у этого паренька в жизни многое произошло. Мутанты, система, блин в Ордене, работа на ФСБ, предательство наставника, любовь и четкое понимание ответственности за судьбу по меньшей мере двух планет. Точнее трех. Денер тоже за счетов скидывать нельзя. Свят из прошлого сейчас бы растерялся. Начал бы метаться из стороны в сторону, совершая необдуманные действия. Может быть, запаниковал. Я сегодняшний только зло хмыкнул и половчей перехватил оружие. «Рош», — сказал я, — «расскажи мне про это поле». А Локи — техногенная цивилизация. Ничего волшебного в них нет. В своей эволюционной гонке они получили технологию портала. Нет ничего удивительного, что они же смогли научиться делать создание порталов невозможным. Это как бы аксиома. Естественный путь в любой гонке вооружений. Если есть копье, рано или поздно появится щит. С другой стороны, не целую же планету мои враги выключили из сети. Кто бы им дал? Нет, скорее всего, Хэфлорд Лапикс накрыл им крайне небольшую площадь. Ту, на которой находимся мы. Поэтому я понимал, что прибор, генерирующий поле Дегла, должен быть где-то рядом. Это военная технология. Сказал Рош, отвечая на мой вопрос. «Особого хождения не имеет, так как применяется штурмовиками и, как правило, против возомнивших о себе аристократов. Палка о двух концах. Лишив противника возможности сбежать, ты и себя приковываешь к месту. На такое идут только когда уверены в своей победе. Поэтому неожиданно встретить его у аристократа». «Ты меня не понял», — уточнил я физически как выглядит то что генерирует это поле на каком удалении работает как снять а, -а, а старый солдат смущенно крякнул мощность напрямую зависит от размера чем больше сам прибор тем больше и покрываемая им площадь стандарт около 10 квадратных миль выглядит как небольшой прямоугольный короб размером по пояс человеку работает от центра «Ты имеешь в виду, что его рядом разместили?» «Да, хотя и не обязательно». «Лапик смог установить его в мили отсюда. Нас все равно бы достало». «Ясно». Я задумался. Соратники старались не мешать мне. Вместо этого внимательно изучали окрестности. Раз это чертово поле Дегла включилась совсем недавно, значит, враг где-то рядом и готовится к нападению. Раньше-то мои порталы работали, когда синхронизацию с Мишесом проводил. Вывод – тащат его с собой. Я и сам бы так поступил. Не бросишь же редкую и дорогую вещь в чистом поле. Один только вопрос – почему Хеф не нападает? Он заманил нас в ловушку, уверен в своих силах настолько, что даже себе путь к спасению отрезал, но до сих пор никак не дает о себе знать. Почему? «Знает, что ты тот самый портальщик», – высказался Птах, и я понял, что последний вопрос я задал вслух. «И, судя по всему, знал это еще на первой встрече. Специально пришел, чтобы на тебя посмотреть, составить свое мнение, а не опираться на рассказы бестолкового сына. Не собирался он планету продавать, и на шантаж ему плевать. Он просто присматривался». Тут я с товарищем был согласен. «Так, они не нападает-то почему?» «Хочет взять в плен», – предположил Малой после того, как Птах пожал плечами. «Типа убить-то тебя можно и из чего-то дальнобойного, а так целый мастер порталов. Небось можно выгодно подарить твою тушку ихнему императору». Рон и Биен подтвердили эту версию. Власть Алоков держалась на порталах, точнее на монополии данной технологии. Им не нужны были другие цивилизации, которые могли бы действовать так же, как они сами. Поэтому захват в плен биопортальщика, из-за предка которого много лет назад загеноцидили целую планету, а потом ее саму закрыв на карантин, вполне логичен. Хайфлорд Фалапекс на этом может поднять немало очков влияния. Ладно, исходим из того, что я нужен живым. Значит, должно быть предложение о сдаче. Вскоре оно и поступило. Птах засек с дрона, неспешно прущего через поле человека, точнее, Аалока. Ни наш индейец и ни его отец, разумеется. Просто посыльный. Одет просто, без брони и оружия. Мы решили встретить его на подходе, чтобы он нашу оборону не срисовал. Хефлорд Фалапикс предлагает вам сдаться!» Немедленно заговорил Аалок, когда ему в спину уперся ствол штурмовой винтовки Малова. Здоровяк мог перемещаться совершенно бесшумно, если того требовали обстоятельства. «Условия?» – спросил я, выходя перед гонцом. «Сложить оружие и ждать милости!» – очень по-человечески пожал плечами посланник. Мол, о каких условиях тут может идти речь? «В противном случае вы все будете уничтожены!» «Нам нужно время, чтобы обдумать его предложение!» Малой за спиной Алока незаметно кивнул мне. «У вас час! Мне так же велено передать, портальная технология не работает, как вы уже поняли. Уйти отсюда, даже если вы предусмотрительно оставили вторые малые врата на базе, не получится. Большие врата охраняются войсками хеф Фалапикса». «Хорошо, можешь идти». Когда боец утопал по пшеничному полю, откуда пришел, Малой достал из кармана устройство, похожее на массивный смартфон, и включил экран. А, работает меточка! радостно сообщил он. Но метрах в двухстах мы его потеряем. Двигаем! Может быть, алоки доминировали в сфере порталов и защитных полей, но и мы, земляне, не пальцем деланы. А главное, их технологии не могли обнаружить наши. Это еще Рош сказал, когда мы набивали инвентарь для встречи с Лапиксом. Простенькая радиометка, которую наши сканеры вскрыли бы на раз, сканирующими устройствами АЛОКов не обнаруживались вообще. Так что мы просто повесили жучка на одежду посланника и последовали за ним. Надо сказать, меры предосторожности противник все-таки принял. Боец не поперся в лагерь, где ждал сам лорд, а отойдя примерно на километр, остановился. Наблюдающий за ним с дрона Птах сказал, что Аалог, судя по всему, докладывает начальству о выполненном поручении. Однако с беспилотника мы лагерь все-таки нашли. Предположив, что вряд ли гонец отправится в другую сторону от него, Птах погонял птичку по окружности и спустя минут 20 обнаружил в небольшой рощице группу врагов. Что-то вроде штаба операции, как он сказал. Где прятались остальные воины Лапекса, было неясно, но они точно должны быть. Скорее всего, они сейчас скрытно приближались к домику фермера, где нам была назначена встреча. Правда, не знали, что там уже никого нет. Свой отряд я увел оттуда полностью. «Предлагаю нам с малым вырезать это кубло», – предложил старший спецназовец. «Может, там прибор этот, который Дегла?» Заодно и вернем тебе способности. А вы контролируйте периметр. Если что не так пойдет, вмешивайтесь. Черт его знает, были ли у АЛОКов дроны, но расположились они таким образом, что с земли их заметить было сложно, а вот с воздуха наоборот. Чем наш спецназ и воспользовался. Зашли с двух сторон и одновременно дали несколько коротких очередей. Щитов у штабистов не было. Точнее, сами-то пояса с генераторами имелись, но отключенные. Нафиг типа энергию тратить вдали от боевых действий. Снабженные глушителями пистолет-пулеметы выкосили бедолаг за несколько секунд. Они даже понять ничего не успели. А вскоре наши бойцы вернулись, таща вдвоем тяжелую коробку, которую поставили перед рошем. Это генератор поля поглощения. Старый солдат кивнул. Откинул лицевую панель, активировал голографический интерфейс, пробежался пальцами по призрачным кнопкам, после чего, с сожалением, покачал головой. «Не могу отключить», — с досадой сообщил он. «Пароль!» «А если так?» Малой всадил в коробку очередь из трех патронов и повернулся ко мне. «Работает?» «Ага», — расплылся я в улыбке. «Работает!» Рош что-то прошептал про варваров, которые не понимают уникальности и дороговизны прибора, который к ним попал в руки. Но я даже слушать его не стал. На пробу я активировал портал, и тот послушно распахнулся, давая нам возможность прямо сейчас свалить с планеты. Выразительно посмотрев на своих товарищей, я получил в ответ отрицательные покачивания головой. «Надо наказывать!» – за всех высказал Самолой подставить биен они теперь с нами связаны а хэф знает про тебя сейчас он уверен что мы в ловушке добавил тах это надо использовать мы пришли сюда чтобы обезопасить мишас сказал марней другие квиты согласно закивали да я не против просто уточнил улыбнулся я закрывая портал пойдем тогда «Найдем сукина сына и надерем ему задницу!» Наш отряд выстроился клином и пошел в обратном направлении, к дому фермера. Двигались медленно, постоянно сверяясь с разведкой птаха, который нарезал над нами круги. Вскоре вышли на исходные рубежи. Там же обнаружили десятков пять аолоков. «Ребята, чтобы обмануть нас, пришли с противоположной стороны от штаба». Видимо, и главный предполагал, что мы можем попытаться проследить за гонцом, и таким образом пытался нас перехитрить. Но обманул самого себя в итоге. Пойдя за посланцем, мы в итоге разминулись с основными войсками Хева. Сейчас, почти полностью замкнув окружение, они не предполагали, что добыча выскользнула из ловушки. Держась метрах ста от дома фермера, они явно ждали приказа к атаке. Вообще, надо сказать, что инопланетяне не смогли меня впечатлить. Да, технологии превосходят наши, но вот поведение. Похоже, аалоки настолько привыкли доминировать, что не считали других особенно умными и способными оказать достойный отпор. Однако на лаврах от того, что мы их разочек перехитрили, почевать было нельзя. Полсотни воинов – это серьезно даже для нашего отряда, и щиты у них, полагаю, не самые дешевые. «Блин, много!» Шепнул Птах, придя к тому же выводу. «Мы были совсем рядом, в тех же ста метрах от противника, поэтому говорить приходилось едва шевеля губами». «И не наемники-дикари!» дружина Хэфлорда, люди с опытом вроде меня, просветил нас рожь!» «Одним ударом не вынести, а затяжной бой с превосходящими силами опасен потерями!» Дополнил Малой. «Значит, нужно бить в голову!» – подвел я итог. И, обращаясь к нашему оператору БПЛА, сказал, «Ищи стоп, Стоп пудов он тут!» Потянулись томительные минуты ожидания. Дрон-птаха, крохотное с мужскую ладонь устройство, медленно двигалось над оврагами, отправляя оператору картинку в довольно высоком разрешении. Противник так и продолжал лежать, ни разу не посмотрев в небо и, видимо, не предполагая, что за ними оттуда можно наблюдать. Но выяснить, кто из них главный, мы довольно долго не могли. Все были одеты в одинаковые бронекостюмы. Отличить одного от другого, да еще и на максимальном увеличении камеры, не представлялось возможным. До тех пор, пока одна из фигур не махнула рукой, а рядом находящийся воин не продублировал его команду в устройство, похожее на рацию. «Есть!» С видом рыбака, подцепившего вот такого сама, шепнул птах. Нашел! Я всмотрелся в небольшой экранчик: Да, похоже, вроде бы хэф. Скафандр помощнее и ведет себя так, словно сам в бой идти не собирается. Его бойцы после команды стали продвигаться к домику фермера, а он и еще двое аалоков остались на месте. Телохранители, похоже, подбираемся на 25 метров. — сказал я. — Малой птах, со мной. Остальные прикрывают, держатся позади. Я, может, и не великий тактик, но то, что планировал сделать, в земных военных училищах не преподавали. По простой причине — отсутствию возможности создавать порталы. Ни один генерал не придумал бы план, в котором значилось бы «Подбираемся к противнику на 25 метров, после чего я открываю Блинк, и мы втроем выходим им за спины». Пока Аалоки ползли к домику, надо полагать, чтобы одновременно подняться и в упор изрешетить его из своих лазеров и плазматронов. Мы скользили в траве по направлению к их лидеру. И когда вышли на дистанцию, я взял спецназовцев за руки и в мгновение ока перенес их прямо к врагам. Рейна Фалапикс, его беспутный сынок Биига и какой-то пожилой Аалок, чем-то неуловимо похожий на Роша. Последний среагировал мгновенно, первым повернулся лицом к угрозе. Но все же недостаточно быстро, чтобы увернуться от квантового лезвия. Игнорирующее силовой щит оружия вошло снизу вверх, пробив подбородок, а за ним мозг. Удар у меня научил Марней. «Господин Фалапикс», — негромко произнес я, — «как же так? Мы вроде собирались подписать бумаги». Малой сидел верхом на нем, блокируя любую попытку двинуться, а Птах прижал к земле его пятого сына. Пленники бешено вращали глазами, но сказать ничего не могли. «Довольно сложно говорить, когда в небо тебе упирается ствол пистолет-пулемета». В это время раздалась стрельба. Отряд Лапекса увлеченно дырявил стены ни в чем не повинного домика, в котором никого не было. «Пожалуй, на пора», – кивнул я друзьям. Те понятливо оглушили пленников и потащили их к нашей основной группе. Там я собрал отряд, открыл портал Мишес, куда мы все и ушли. А боевики пусть потом ищут своего господина сколь угодно долго. Портал нас привел на базу паухванта Мне показалось это символичным. С моего предка все началось, мне же, как потомку, досталась роль все закончить. К тому же, после того, как земляне обосновались под креспом, она пустовала. Да и защищена была лучше всего. Быстро выдав всем своим людям гостевой доступ, я с помощью роша раздел бессознательных звездных лордов до нижнего белья. А то мало ли какие у них еще технологические примочки имелись. После того, как пленники были упакованы по всем правилам, малой залепил каждому из них по пощечине, приводя в чувство. А Локи быстро пришли в себя. Биига сразу задергался, пытаясь вырваться. А вот его отец повел себя более достойно. Оценив ситуацию, он злобно, но при этом спокойно смотрел на меня. «Можно я вытащу кляп? Вы расположены поговорить?» Поинтересовался я с насмешкой. Дождался осторожного кивка и вынул изо рта Хэва кусок ткани. «Что ты хочешь?» Сразу же спросил Фалапекс: «Признаю, ты переиграл меня, Хванта. Но если ты оставил меня из сынов живых, значит, тебе что-то от меня нужно». Он был неплох, в смысле, держался хорошо. Не истерил, не угрожал. Настоящий аристократ. По его глазам, да и по обращению, было видно, что он знает, кто перед ним стоит и не питает никаких иллюзий относительно своего будущего. Но труса не празднуют. «Правильно думаете, Рейн!» — кивнул я. «Убить я вас могу в любой момент, поэтому хотел бы услышать ваше предложение на тему «Зачем мне оставлять вас в живых?» «Можете начинать!» «Деньги!» — тут же произнес он. В его глазах, как и во взгляде его сына, мелькнул проблеск надежды. «Начало неплохое, но нет. Давайте подумаем еще». «Я подарю вам ваш проклятый Мишес. Планета все равно убыточная и только тянет из меня средства и налоги». «Лучше, но тоже пока мимо. Пока вы предлагаете то, что у меня есть и так». «Тогда что тебе нужно?» «Гарантии, Рейн. Неужели так сложно самому догадаться?» «Мне нужны от вас гарантии того, что ваша прекрасная империя не сунется сюда больше никогда». «Ты что-то напутал, Хванта!» — рассмеялся Хеф. «Я не император воронов, чтобы давать тебе такие гарантии». «Нет», — согласно кивнул я, — «не император». «Ты Хеф-лорд, который владеет одной нужной мне планетой». «Тогда мы в тупике». «Не совсем». Пока мы еще только готовились к сделке и питали надежды на то, что все удастся решить деньгами, Биен натолкнула меня на одну идею. «Они тут носятся со своим вассалитетом. То Винор девушке его пытался навязать, то Лапикс предложил малому. И я спросил у принцессы, в чем тут соль? Ну, согласилась бы она, к примеру, на вассалитет. Что, не смогла бы потом выйти из него?» Оказалось, нет. Вассальная клятва – не просто слова. В культуре аолоков, помешанных на личной силе и доминировании, ее приносили не на словах, точнее, не только на словах. Дополнительно к ним и подписанным бумагам Сюзерен внедрял в голову вассалу так называемую печать покорности. Чип, который внедрялся в мозг и убивал владельца, стоило ему только замыслить подлость против господина. Надежность печати была абсолютной, и извлечь ее до самой смерти было невозможно. Поэтому вассальная клятва и обладала такой силой. И уже здесь, притащив схрон Хванта пленников, я подумал, а зачем их убивать? Богатый и влиятельный хеф нам в будущем может пригодиться. Деньги, связи, технологии, опять же, которые можно выгодно толкать на землю. Надо только все правильно завернуть. «Вассалитет?» – удивился Рейн, когда я все это ему озвучил. «Но я Хеф, а ты даже не Алог. «А вот тут ты ошибаешься. Мой друг, я указал на довольного малого, настоящий Халорд. Все очень по чину, представитель старого захеревшего рода, женатый на госпоже Биен-Ретуур. Хеф-лорд не может стать вассалом Халорда!» — хмуро буркнул пленник, который уже начал догадываться, к чему я веду. — Так-то да, — признался я. — Но когда ты продашь ему Мишес, он автоматически переходит в другую лигу. — А? Как тебе идея? — Личный вассалитет для тебя и твоего сына. Плюс жизнь и даже сохранение своего положения. — И печать. — И жизнь, Рейн. Я бы так ставил акценты.